Помойка как эстетический идеал. К тому времени, как жизнь в нашей стране вступила в благословенный период, впоследствии несправедливо названный застоем, ее городское население разделилось по различным признакам на две непересекающиеся группы. Одни маялись творческой скукой в НИИ и КБ, а другие отчаянно перевыполняли план на заводах и фабриках, Но противоречие это не было антагонистическим, как классовое противоречие неуклонно загнивавшего капитализма, а гармоническим, совместными усилиями те и другие создавали продукцию, которую, как было сказано выше, сами не желали потреблять. Впрочем, оборонную промышленность они вместе поддерживали на недосягаемом иными странами уровне. Одни после этих трудов отдыхали в профсоюзных пансионатах, домах отдыха и санаториях с макаронами по-флотски игрой на одну табуретку меньше, а другие сплавлялись на байдарках среди истинно-русского северного пейзажа с леспромхозом, неперспективной деревней и останками лагпункта, возвращаясь с кубометрами икон. Одни смотрели щит и меч, другие — зеркало, раз в год объединяясь иронией судьбы. Одни читали вечный зов и труд — другие — альтиста Данилова и литературную газету, но мемуары рвали друг у друга из рук. Едва не забыл еще один признак, по которому делилось монолитное советское общество — отношение к помойке. В нем, может быть, наиболее очевидно проявлялось деление на великий народ и сомнительную интеллигенцию. Как писал поэт и художник П. Народ и не народ в известном смысле. Честный труженик, с готовностью откликавшийся на все прогрессивные явления социалистического быта, горячо одобрял, в частности, появление в свободной продаже различных товаров, изготовленных в братских странах народной демократии. Товары эти были сделаны с похвальной тщательностью и аккуратностью, позволительными нашим друзьям под защитой ракетно-ядерного советского щита. Поэтому чешская, а тем более ревизионистская югославская обувь, ГДРовская конфекция и даже польский ширпотреб появлялись в продаже лишь условно свободной, а на самом деле во всенощных очередях возле магазинов «Белград», «София» и «Лейпциг». Что же касается мебели, не будем повторяться в подробностях, то ее распределяли в основном правкомом. И вот в квартиру передовика производства вносили картонные коробки с разнообразным импортным гарнитуром. Одуревший от законного счастья передовик, освобождая площадь и отчасти готовя соответствующее эстетическое обрамление, с радостным кряхтением выносил на дворовую помойку все, что осталось от бабушки, вовремя прописанной, и вскоре отправившийся в лучший, по ее уверенности, мир. Описание резных буфетов и колченогих кресел уже приведены выше в другом контексте. Тут в действие вступала та категория населения, которая читала, как уже сказано, про музыканта-демона и ездила смотреть шедевры прогрессивного кинематографа в Малаховский кинотеатр, где они шли при осторожном попустительстве проката. Одним из заповедных помощных мест была Тишинка, где как раз в то время снесли убогий кинотеатрик «Смена» и целый квартал дореволюционных жилых двухэтажек. Коренные жильцы тишинских трущоб, получившие в результате расселения малогабаритки в Ясеневе и Чертанове, просто бросали ломаные и переломанные стулья и шкафы, так что у мебели добытчиков была лишь одна задача спасти драгоценную дрянь из-под ножа бульдозера или строительного костра. На этом месте построили шикарный дом, в котором я бывал, поскольку там жил кинорежиссер Н., который снимал картину по моему роману. А мой любимый друг Т., царствие ему небесное, великий мебели мебеледобытчик из найденных на свалках и помойках предметов, создал потрясающую обстановку, Двухкомнатной квартиры. Поскольку и располагалась эта квартира в знаменитом предреволюционном доме в самом центре города, общее впечатление результат его трудов производил потрясающе. Гость, придя впервые, просто терял дар речи от всех этих горок Карельской березы, узких шкафов красного дерева, тронообразных кресел с высокими спинками, жестких диванов, обитых полосатым шелком и бесконечного количества золоченных багетов с темными полотнами. Ситуация дополнялась тем, что кроме наследственно приличного вкуса — в роду были, кажется, царский адмирал и знаменитые советские писатели — друг мой, будучи по профессии литератором, несмотря на это, обладал потрясающе умелыми руками. Поэтому на всех дверях в его очаровательном жилище сияли ловко извлеченные из мусора и начищенные бронзовые ручки, а вместо утраченных завитков на дверцах дубового серванта достойно красовались наяды и купидоны, содранные с неподлежащих ремонту обломков прежней жизни. В сочетании с портретами подлинных предков, вставленных в старинные, собственноручно подклеенные и покрытые золотой краской рамы, Все это выглядело просто белогвардейским гнездом. Надо ли объяснять, почему с таким наслаждением собирались мы за круглым столом под люстрой в стиле русского модерна. Водка была обычная, суп без затей гороховый, колбаса из заказа, но суп подавался в супнице фабрики Кузнецова, колбаса на блюде изготовления заводов Попова — а уж водка натурально наливалась из цветных графинов в граненные лофитники. Хозяин выступал по жаркому времени в мужской компании с аристократической непринужденностью просто в семейных трусах, зато на Пасху в жилетке и галстке бантиком. И общий тон был такой, что, естественно, звучало обращение «господа», и того, гляди, мог войти поручик Мышлоевский. Боже, как грустно и счастливо шла наша жизнь. Шла, шла и прошла. Все больше людей, скрытых за прописными буквами с точкой, появляются в моей книге о вещах. Но где они? Вещи есть, а людей нет.